Глава 14. Четыре бесчувственных тела парили посреди вращающейся тьмы. Под оглушительный рев тишины опускались они в темные пучины вселенной океана, и, казалось, длилось это вечно. Когда же вечности стекла, воды схлынули, оставив их на холодном жестком берегу. Обломки кораблекрушения у моря Житейского. Тела несчастных содрогались в конвульсиях, вокруг плясали огни Рядом неодобрительно, глядя на них, маячило зелёное пятно. Пятно кашлянуло. «Добрый вечер, мадам, добрый вечер, господа», — сказала пятно. «Вы сделали предварительный заказ?» К Форду мгновенно вернулось сознание, он посмотрел на пятно. «На загробную жизнь тоже нужен предварительный заказ?» Артур хватался за ускользающее сознание, как ловят мыло в ванне. «Мы что, на том свете?» — спросил он, заикаясь. «Думаю, да», — сказал Форд, пытаясь понять, где верх, а где низ. Предположив, что верх находится в противоположной стороне от холодного жесткого берега, на котором он лежит, Форд, шатаясь, стал на ноги. «После таких взрывов в живых не остаются». Снизу донесся хриплый, прерывистый звук. Зафот Библброкс пытался заговорить. я это определенно не выжил», — сказал он. «Трах-бабах и конец». «Нас, должно быть, разнесло в куски», — подтвердил форт-префект. «Руки, ноги, все разлетелось». Зафа с трудом поднялся. «Может быть, дама и господа желают чего-нибудь выпить», — сказала пятно нетерпеливо, переминающаяся рядом. «И вот», — продолжал Зафа, — «мы лежим бездыханными». «Стоим», — поправила Триллиан. «Стоим бездыханными в этом пустынном ресторане», — сказал Артур. Он тоже встал и мог уже довольно ясно видеть окружающее. «А симпатичные люстры», — сказала Триллиан, — они изумленно осмотрелись. Люстры были несколько липоватыми, а низкий сводчатый потолок, с которого они свисали, в идеальной вселенной вряд ли был бы выкрашен в такой залихватски бирюзовый оттенок. Против тезиса о совершенстве этой вселенной говорили и наборный мраморный пол с рисунком, от которого дико рябило в глазах. и длиннющая стойка бара, облицованная двадцатью тысячами шкурок мозаичных ящериц Сантарса. Нарядные посетители непринужденно облокачивались о стойку или сидели в удобных, богато расшитых креслах, расставленных в художественном беспорядке вдоль стойки. За спиной Артура обнаружилось широкое зашторенное окно. Он отодвинул занавеску и выглянул. Унылый пустынный ландшафт. Но не он заставил Артура содрогнуться, а вид неба. Небо было...» Служитель в ливре вежливо задернул штору. «Еще рано, сэр. Не время». «Может быть, господа...» Снова заговорило зеленое пятно, уже принявшее форму тщедушного морщинистого официанта в темно-зеленом смокинге. «Может быть, господа продолжит беседу после того, как закажут напитки?» «Напитки!» — вскричал Зафот. «Вот чего нам не хватает». «Именно, сэр...» — терпеливо гнул свой официант. «Если господа желают перед обедом...» «Обед!» — завопил Зафот. «Знал бы ты, зеленявка, какими чувствами к тебе проникся мой желудок! А затем для вашего удовольствия будет взорвана вселенная!» «Ого!» — с чувством произнес Форд. «Это что ж за напитки вы здесь подаете?» Официант вежливо улыбнулся. «Боюсь, сэр, вы неправильно меня поняли. Наши клиенты нередко теряются под влиянием путешествия во времени». «Путешествие во времени?» — воскликнули разом Заф и Форт и Триллиан. «Так это не загробная жизнь?» — спросил Артур. «Загробная жизнь, сэр?» «Нет, сэр». «И мы не умерли?» Официант поджал губы. «Господин выглядит в высшей степени живым. В противном случае я не стал бы вас обслуживать, сэр». Заф отхлопнул себя по лбам двумя руками и по бедру третьей. «Я все понял. Это потрясающе! Мы попали в Тысячедорожье!» «Совершенно верно, сэр», — сказал официант. «Это Тысячедорожье, также именуемый ресторан у конца Вселенной». «У конца чего?» — переспросил Артур. «Вселенной, сэр», — повторил официант с подчеркнутой вежливостью. «То есть вы хотите сказать, что Вселенная имеет конец?» — спросил Артур. «Он состоится через несколько минут, сэр. Вселенная прекратит свое существование». — А теперь, если вы, наконец, заблаговолите заказать напитки, я провожу вас к столику. Завд улыбнулся двумя безумными улыбками, подошел к стойке бара и заказал все, что имелось в наличии.